Глава шестнадцатая. Принц и друг. Шекот щ е т н о искал герцога Анжуйского по парижским улицам. Читатели знают, что герцог де Гиз приглашал принца показаться народу. Это приглашение обеспокоило мнительного принца Анжуйского. Принц задумался, а после размышлений он всегда бывал осторожен. Однако так как собственная его польза требовала, чтобы он своими глазами видел расположение парижан, то он принял приглашение, решив вместе с тем не выходить из дворца иначе, как в сопровождении человека, на которого он мог положиться. Герцог знал одного такого человека — Бюсси д'Амбуаза, но только страх мог заставить его идти к Бюсси. После сцены с Монсоро молодой дворянин не являлся герцогу Анжуйскому, и последний самому себе сознавался, что Бюси с был прав. При том же на Дамбуаза, как на всех великодушных людей, горе имело сильнейшее влияние, более нежели радость. Человек бесстрашный в опасностях, холодный и не поколебимый перед огнем и мечом, всегда скорее становится жертвой неприятностей, нежели человек низкий, м а л о д у ш н ы й Те, кого женщины заставляют плакать, чаще других заставляют трепетать мужчин. Бюси погрузился, так сказать, в свою печаль. Он видел Диану при дворе. Ее признали графиней де Монсоро. Она вступила в число придворных дам королевы. Он видел, как тысячи любопытных взоров пожирали красавицу, которую он, так сказать, открыл и извлёк из могилы ее скрывавшей. В продолжении целого вечера он не спускал страстного пламенного взора с молодой женщины, не подымавшей глаз, исполненных грусти. И Бюси, с несправедливый, как всякий истинолюбящий н человек, забывая прошедшее и все мечты о н е с б ы в ш е м с я счастье, Бюси не хотел понять, как страдала Диана, если не подымала глаз, боясь встретить на его лице выражение грусти, которую она понимала, которой сочувствовала. О, думал Бюсси, чётно ожидая взгляда. Женщины хитрые и смелые только тогда, когда хотят обмануть о пекуна мужа или мать. Они робкие, м а л о д у ш н ы когда дело идёт о признательности. Они так боятся показаться любящими, так дорожат малейшей лаской, что не боятся поразить в самое сердце того, кто жаждет этой ласки. Диана могла мне сказать прямо откровенно. Благодарю вас, м о с ь е д е б и с с и за услугу, мне оказанную, но любить вас я не могу. Этот удар убил или вылечил бы меня, но нет. Она предпочитает меня, позволяет мне любить ее и любить безнадежно. О, я не люблю ее более, я презираю ее. И он удалился с отчаянием и яростью в сердце. В это время лицо его не имело того благородного выражения, которое так нравилось всем женщинам и которого б о я л и с ь мужчины. Лицо его было мрачно, улыбка натянутой. Он глядел из-под лобья. Выходя из приемной комнаты, Бюси с взглянул в зеркало. Перемена, произшедшая с ним, поразила его неприятным образом. Я безрассуден, подумал он. Из-за одной женщины, пренебрегающей мною, я хочу добровольно отказаться от сотни других женщин ко мне расположенных. И для кого же пренебрегает она мною? Для этого длинного бледного скелета, беспрестанно следящего за ней, не спускающего с нее ревнивого взора, он тоже притворяется, что не видит меня. О, если я захочу, так сегодня же этот человек будет лежать бледен и нем у моих ног. Сегодня же я поражу его шпагой в самое сердце, если захочу, так сегодня же запятнаю белое платье Дианы кровью этого человека. Если я не могу быть любим, то по крайней мере могу быть страшен и ненавидим. но подобный поступок недостоин меня. Это было бы прилично какому-нибудь к е л ю с у или Мажерону, если бы к е л ю у с и Мажерон умели любить. Лучше походить на того героя Плутарха, которому я столько удивлялся, на молодого Антиоха, умиравшего от любви без жалобы, без гнева. Да, я буду молчать. Я боролся лицом к лицу со всеми героями нашего столетия. Сам Крильон, мужественный Крильон, был обезоружен мною, и жизнь его была в моих руках. Я заглушу в душе своей печаль, как Геркулес задушил великого Антея, не позволив ему ни разу коснуться земли матери его. Для меня, Бюси, прозванного храбрым, подобно Крильону нет ничего невозможного. Я могу стать наряду с героями древних времен. И с этими мыслями он раскрыл судорожно сжатую руку, отер холодный пот с лица и медленно пошел к двери. Ногой хотел он ударить в нее, но удержался, собрал всю свою кротость, все свое терпение и вошел с улыбкой и спокойствием на лице, с вулканом в сердце. Он встретил герцога анжуйского и отвернулся. Он не чувствовал в себе столько твердости, чтобы улыбнуться или даже поклониться принцу, называвшемуся его другом и изменившему ему таким коварным образом. Франсуа позвал Бисси, но Бисси не оглянулся. Он воротился к себе, бросил шпагу на стол, отцепил кинжал, расстегнул накидку и камзол и опустился в кресло, п р е к л о н и в голову к резному гербу, украшавшему спинку кресла. Слуги удалились без шума, полагая, что господин их хочет отдохнуть. Но Бюсси не спал. Он мечтал. Он провел несколько часов в этом положении, не замечая, что на другом конце комнаты человек, также сидевший в кресле, внимательно следил за всеми его движениями, как бы выжидая удобного случая вступить с ним в разговор. Наконец холодная дрожь пробежала по всему телу Бюсси. Зубы его застучали лихорадочно, руки опустились, голова оттяжелев соскользнула со спинки кресла. Граф услыхал он. Вы не здоровы. Бюсси поднял голову, лицо его горело. А это ты, р а м и проговорил он. Да, граф, я ждал вас. Ждал. Зачем? Затем, что вам тут оставаться нельзя. Вы не здоровы, это беспокоит меня. Благодарю, друг мой. сказал Бюсси, взяв руку молодого человека. Рами не выпускал грозной руки, бывшей в настоящую минуту слабее руки ребенка, и с уважением, с любовью прижимал ее к своему сердцу. Скажите мне, граф, намерены ли вы бороться с лихорадкой? Если намерены, то не оставайтесь в этом положении, она как раз одолеет вас. Ложитесь лучше в постель и заставьте себя читать какую-нибудь хорошую книгу, из которой можете почерпнуть силу и утешение. Бюсси последовал совету друга. Весь следующий день Реми не отходил от постели больного. Он служил ему врачом души и тела. Тело он успокаивал освежительными напитками, душу нежными словами, исполненными веры и терпения. Но на третий день, тот самый день, когда герцог де г и с представился королю, Бюсси т щ е т н о ожидал Реми. Он вероятно утомился, подумал Бюсси. Бедный молодой человек, ему нужен воздух, вид весенней зелени, солнца, при том же вероятно Гертруда ждала его. Гертруда простая служанка, но она любит его, любящая служанка выше всякой знатной дамы, не имеющей сердца. Прошел целый день, Рами не являлся. Именно потому, что его не было, Бюсси более желал его видеть. Продолжительное отсутствие молодого хирурга наконец вывело его из терпения. Вечером, когда улицы стали наполняться людьми, когда стало смеркаться и нельзя уже было различить предметов в комнате, Бюси с услышал шум в передней. В спальню графа вбежал один из слуг его. Его высочество герцог Конжуйский, доложил он. Проси, сказал Бюси, с н а с у п и в брови при той мысли, что принц, которого он теперь презирал от души, что-то еще хотел от него. Герцог вошел. В комнате Бюсси не было свечей. Как у тебя темно, Бюсси? – сказал Герцог. Бюсси не отвечал. Отвращение сковывало язык его. Неужели ты так опасно болен, что не можешь отвечать мне? – продолжал Герцог. Да, я очень болен, Ваше Высочество, – проговорил Бюсси. Так вероятно от того, то ты и не приходил ко мне эти два дня. Именно от того. Отвечал Бюси. с Принц, раздосадованный этой неразговорчивостью, прошел два или три раза по комнате, то смотря в окно, то передвигая мебель. У тебя здесь славно, Бюси, с сказал Герцог, чтобы только прервать неприятное молчание. Бюси с не отвечал. Господа, сказал Герцог своим придворным, вошедшим за ним в спальню, потрудитесь удалиться в соседнюю комнату. Кажется, наш Бюси с в самом деле опасно болен. Зачем не послали за Мироном? Бюсси заслуживает, чтобы его лечил врач короля. Один из слуг Бюсси печально покачал головой. Герцог заметил это движение. Нет ли у тебя какого-нибудь горя, Бюсси? спросил герцог с лицемерным участием. Не знаю, отвечал граф. Герцог приблизился, подобно влюбленному, которого жестокость в о з л ю б л е н н а и делает более кротким и ласковым. Говори же, Бюсси. Говори откровенно. Что мне вам говорить, Ваше Высочество? Ты сердит на меня, да? Прибавил он тихим голосом. Сердит? За что? Да и можно ли сердиться на принцев? К чему это ведет? Герцог промолчал. Но продолжал Бюси иронически: Мы напрасно теряем время. Вы, герцог, вероятно, пришли сюда не за тем, только чтобы узнать о моем здоровье. Герцог посмотрел на Бюсси с притворным изумлением. Я вам нужен, не правда ли? спросил Бюсси жестким тоном. О, граф, конечно, я вам нужен. Неужели вы думаете, что я могу верить вашему участию? Нет, потому что вы, ваше высочество, никого не любите. Бюсси, от тебя ли я это слышу? Перестаньте. Говорите лучше прямо, что вам нужно. Человек, находившийся на службе у принца, должен гордиться, если этому принцу угодно хоть притвориться его другом и жертвовать для него всем, даже жизнью. Говорите, ваше высочество, что вам угодно. Герцог покраснел, может быть, от того, только что было темно. Мне ничего не нужно от тебя, бесси, ты ошибаешься, думая, что я пришел к тебе из-за каких-нибудь своих дел. Но так как теперь прекрасная погода и весь Париж в волнении, сегодня подписываются на лигу, то я желал бы вместе с тобой прогуляться по городу. Бюси с посмотрел на герцога. А р е л ь и сказал он. Арфист возразил герцог презрительно, пожав плечами. А я думал, ваше высочество, что он занимает у вас и другие должности. Впрочем, кроме о р е л ь и у вас есть еще десять или двенадцать дворян, шаги которых я слышу у себя в приемной. Медленно поднялся тяжелый занавес у двери. Кто там? с гневом вскричал герцог. Кто без доклада смел входить в комнату, в которой я сижу? Я, Реми, отвечал Люгадуэн, смело и с достоинством входя в комнату. Что за Реми? спросил герцог р а м и л и г а д в е н отвечал молодой человек врач его сиятельства графа дебюси с даже более нежели доктор друг прибавил бюси с а произнес герцог обижаясь ты слышал что угодно его высочеству спросил бюси готовясь встать с постели да его высочеству угодно чтобы вы пошли с ним так что же с вызовом спросил герцог Вам, граф, выходить нельзя, отвечал Людовен с твердостью. От чего? закричал принц. От того, что сегодня слишком холодно, ваше высочество. Слишком холодно? повторил герцог, изумленной дерзостью молодого человека, осмелевшегося противоречить ему. Да, слишком холодно. Следовательно, я, отвечающий за графа Дабиси перед его друзьями и перед самим с о б о ю запрещаю ему выходить. Несмотря на запрещение доктора, Бюси с готов уже был соскочить с постели, но Рами с означением пожал ему руку. Хорошо, сказал Герцог. Если граф подвергается опасности, то пусть остается. И его высочество крайне раздосадовано н и сделал два шага к двери. Бюси не трогался. Герцог воротился к постели. Следовательно, сказал он, ты решился не выходить? Вы видите, Ваше Высочество, отвечал Бюси, с доктор запрещает. Позови лучше Мирона, Бюси, с он искусный врач. Ваше Высочество, врач-друг, по-моему, лучше, нежели врач-ученый, сказал Бюси. В таком случае прощай. Прощайте, Ваше Высочество. И герцог вышел с шумом. Едва он ушел, как Реми, следивший за ним глазами и удостоверившийся, что принц вышел из дома, быстро подошел к больному. Вставайте, граф, вставайте, сказал он, и скорее, скорее. Вставать? Зачем? Чтобы идти прогуляться со мной. Здесь воздух слишком спёртый. Но не ты ли сейчас говорил герцогу, что на дворе слишком холодно? С тех пор, как он ушел, температура переменилась. Следовательно, спросил Бюси, с приподнявшись с любопытством. Следовательно, отвечал Легудовен. Я уверен, что теперь чистый воздух может быть вам полезен. Не понимаю, сказал Бюси. Вы не можете понимать в лекарствах, которые я вам предписываю, а между тем глотаете же их. Вставайте же скорее. Прогулка с герцогом Анжуйским могла вам быть опасна, прогулка же с доктором будет полезна. Послушайте меня. Или вы уже не имеете ко мне доверия? В таком случае вам не зачем держать меня. Изволь, изволь, я повинуюсь тебе, сказал б е с с и И прекрасно делаете. б е с с и встал, он был бледен и не твердо держался на ногах. Как вы интересны, сказал Рамиш шутя, как эта бледность вам к лицу? Ну куда же мы пойдем? В ту часть города, воздух которой я сегодня анализировал. Какой же там воздух отличный для вашего здоровья! б ю с с и оделся, шпагу и шляпу, сказал он. Реми подал ему то и другое, потом они оба вышли.